Сабина. Каждый раз, когда автобус притормаживал, я вглядывалась в проезжающие мимо машины. В людей, изредка появляющихся в поле зрения. На первой остановке выйти из автобуса я не решилась. На второй тоже. Терпела, боясь привлечь к себе внимание. В третий раз остановились мы у заправки. Уставшие за несколько часов пути люди посыпали наружу, а я снова осталась внутри. Ничего. Ничего. Хотелось пить, но даже о купленном утром кофе я уже успела пожалеть. Около меня вдруг остановилась пожилая женщина. «Милая», — обратилась она ко мне, — «ты чего сидишь? Молодая и сидишь. Разве можно?» Я посмотрела на нее с непониманием. «Иди», — сказала она неожиданно резко, — «иди хоть воздухом подыши. Сидишь целый день. Смотрю на тебя, смотрю». Что вот боишься? В туалет поди надо. Или стесняешься? Хочешь, с тобой схожу? Я смутилась, приоткрыла губы, чтобы ответить, но её решительный взгляд сбивал с мысли. Она подала мне платок. Голову прикрой, если чего боишься. Отец строгий, или чего? Муж, откликнулась я тихо. Бывший. Женщина замолчала. Выжидание посмотрела на меня. Я выглянула в окно. Заправка хорошо освещалась, но вокруг не было никого, кроме пассажиров нашего автобуса. Осталось несколько часов, но если бы Амин нашёл меня, он был бы тут. Его бы ничего не остановило. Решившись, я встала. Мне из живота скрутило. Сходите со мной. Я же сказала, что схожу. Пошли. а ты мне поможешь чай купить, а то карточки эти. Я разбираюсь плохо. Старая стала, руки корявые, да и глаза не те». В последний раз я в нерешительности посмотрела на улицу и всё же двинулась к выходу из автобуса, решив, что если я буду вдвоём с пожилой женщиной, подозрений это вызовет меньше. Амин ищет меня. Я точно знала, что ищет. Но он ищет меня одну. Несколько часов. А потом... мелькнувшая в голове мысль придала уверенности женщина улыбнулась Ну и молодёжь Я вышла с ней на улицу Пассажиры подтягивались к автобусу а мы с женщиной шли от него Буду ли я когда-нибудь свободной любимой Буду обязательно буду Я глянулась на дорогу Пусто сработало Я незаметно дотронулась до пальца, где раньше сидело обручальное кольцо. Небольшая плата за то, что водитель разрешил мне занять свободное место. Небольшая плата за свободу.